«Эпилог первый. «Давай, очеловечивайся, потом отомстишь за меня», — произнёс кто-то совсем рядом, скрипучим старушечьим голосом. «Открывай, ведьма!» — донеслось издалека грубым мужским. Требования сопроводили громкие удары, от которых хилый домик задрожал, а многочисленные склянки забрятали на полках. «Сам ты ведьма!» — огрызнулась старуха и обратилась опять ко мне. «Найдёшь о д а р ё н о г о захватишь его разум ы отомстишь, поняла?» «Я пока что ничего не понимала, кроме того, что ситуация скверная». Грохот повторился, склянки начали задорно сыпаться на пол и звонко биться. «Вот ироды, столько трудов!» Старуха с причитаниями кинулась спасать своё добро. «Я по-прежнему ничего не понимала». «В тебе часть меня, так что справишься». — заявила она, прижимая груди у ц е л е в ш и й экземпляры каких-то зелий. — Я в нас верю. Приятно, конечно, только яснее не становилось. А главное, я отчего-то не могла задать никаких вопросов. Да и всё происходящее скорее ощущала, чем видела или слышала. При этом я понимала, что нахожусь в какой-то лачуге, полуразвалившейся то ли от времени, то ли стараниями тех, кто пытался в неё ворваться. Из всей обстановки выделялся большой... На пол комнаты стол, на котором стояла сумка. Старуха суетилась вокруг. И тут совершенно внезапно ко мне пришло осознание. Я и есть сумка. Вот так здрасте. И что от меня хочет эта полоумная старуха? У меня же нет ножек, чтобы убежать и исполнить её волю. К сожалению, узнать мне это так и не довелось. В дом ворвалась толпа людей. Мою создательницу скрутили и под проклятие, которыми она щедро осыпала всех иродов окаянах, увели. А я осталась одна, но ненадолго. Скоро в дом нагрянули другие люди и принялись собирать всё, что уцелело. Я была целой и невредимой, так что меня запихнули в грязный мешок с каким-то барахлом и вынесли. Жаль, конечно, что без ручек и ножек не посопротивляешься, а без головы ещё и не выскажешь. Мой путь в мешке был коротким, но всё равно неприятным. Скоро мы оказались в другом помещении, где меня бесцеремонно вытряхнули прямо на пол. «Какой кошмар! Где вы это откопали?» В женском голосе чувствовалась брезгливость. «Надеюсь, это не прям з а м е ч а т е л ь н у е меня». «Да нашу ведьму всё-таки арестовали. Вот мы и подумали, чего и ь д о б р о пропадать». «Подумали они!» В голосе женщины слышался скепсис, и я была с ним согласна. «Так и быть. Десяти крю за всё. Так мало?» «Да это вы мне ещё приплатить должны, что я с этими вещами возиться буду. Кто их возьмёт? Особенно вот ту ужасную сумку». «Это я ужасная? Хозяйка-создательница меня ценила, поэтому и выбрала для столь ответственной миссии по захвату чужого разума и мести её обидчикам. А меня так унижают. Если бы у женщины имелась хоть капля дара, я бы её разума захватила, но, увы». Какое-то время люди торговались, в итоге выторговали ещё два икрю. Я уже думала, что мне теперь тоже есть кому мстить. Всех запомню. Спустя несколько дней я оказалась на витрине барахолки, принадлежавшей той женщине. «У боги, что за кошмарная сумка?» — спросила первая же посетительница, совершенно невежливо тыкая в меня пальцем. «Это ведьма с холма, уникальная вещь». Я уже почти простила владелец улавки, оценившую мою уникальность. Жуткая б е з к у с ц а конечно, зато со своей историей. Нет, всё-таки моя месть будет страшна. Вряд ли кто-то захочет купить ведьмину сумку, — усомнилась посетительница. «Посмотрим», — заявила хозяйка. Итак, время шло, я покрывалась пылью, которую с меня никто и не думал сметать, а временами и паутиной. А ведь я не просто сумка. Я — личность, у которой есть самосознание и чувство, в том числе чувство собственного достоинства, которое особенно страдало. К тому же у меня имелась цель — захватить разум одарённого, отомстить за свою старуху-создательницу и отомстить тем недотёпам, укравшим меня из родного дома, а заодно й х о з я й к е б а р а х о л к и К сожалению, последний пункт провалился. Она умерла раньше от старости, так и не продав меня. После этого меня несколько раз порывались выкинуть, но я уже кое-чему научилась. Маленькое воздействие, и человек, державший меня в руках, в з д ы х а л и клал обратно на полку, покрываться пылью и паутиной дальше. В итоге из магазина я переехала в Чулан, практически чувствуя, как бездарно проходят лучшие годы моей жизни, оттуда на какой-то рынок, где ходила куча народа, и все, абсолютно все, прямо-таки каждый считал своим долгом ткнуть в меня пальцем и сказать, какая я некрасивая. Сначала я пыталась всех запоминать, чтобы потом отомстить, но быстро поняла — это бесполезно, их слишком много. Я же была совсем одна. Никто меня не любил, не интересовался и не хотел купить. Я вновь обросла слоем пыли, от которого очень хотелось встряхнуться, но на движение моих скудных силёнок не хватало. А главное — одарённых, как назло, не попадалось. Но однажды мне всё-таки улыбнулась удача. Во всяком случае, именно так я подумала, когда какая-то смазливая девица с едва т е п л е щ е й с я искоркой Дара подошла к лавке и взяла меня в руки. «Какая страшная!» — тут же заявила её спутница, которую я постаралась запомнить. «Думаешь?» — с сомнением спросила моё будущее вместилище. «Зато почти даром». «Уверена». «Зачем она тебе?» Но я не собиралась так просто сдаваться, невидимыми путами вцепившись в девушку — «Да, слабенькая, но ничего. Сила эта наживная. Моя старуха тоже вначале была слабенькой. а Зато после нескольких человеческих жертвоприношений... И меня, наконец, купили. За столько лет мои чувства почти атрофировались, но я всё равно испытывала р а д о с т и и некое подобие ликования. Скоро я захвачу чужой разум, получу тело, обрету свободу и приступлю к тому, ради чего меня создали, а заодно вспомню всех своих обидчиков». но я столкнулась с непредвиденной проблемой — нельзя захватить то, чего нет. Сначала она пыталась меня переделать, а я любила себя такой, какая есть, поэтому держалась за каждый шовчик намертво. Потом она использовала меня как корзину для грязного белья, время от времени спускаясь со мной в прачечную, а после вообще засунула вглубь шкафа и забыла. Мне же требовалось находиться к ней как можно ближе, чтобы потихоньку оплетать сетью своих чар. Да что ж такое? Только нашла одарённого и опять, п р о д о л ж а ю пылиться на полке. Всё изменилось в один момент, когда в её жизни появился какой-то эльф, а я стала нужной, практически незаменимой. А если это понемногу внушать? Только эльф мне не понравился сразу. Слишком умный и внимательный. В отличие от девицы быстро заметил, что сумка Яни простая, а с начинкой. С другой стороны, он был силён. По-настоящему силён. Не то что моя новая хозяйка. Эх, такого бы на алтарь да в жертву. Мечты, мечты. Но мне всё-таки потихоньку удавалось проникать в разум девчонки, и это главное. Только чем глубже я проникала, тем меньше хотелось его захватывать. Человеческая жизнь казалась слишком сложной и странной. Я плохо представляла, как это — быть человеком. Мне и сумкой неплохо. Но месть сама себя не исполнит. А ещё я начинала ей нравиться. Удивительно. Меня никто никогда не любил, исключительно ругал за неприглядный внешний вид. Теперь же я нашла человека, оценившего мое удобство, прочность и объемное внутреннее пространство. Я стала кому-то нужна. Только эльф все портил. Он буквально глаз с меня не сводил, чем дико злил и раздражал. Пожалуй, ему я тоже отомщу. Правда, с ним сначала нужно как-то справиться. Но скоро сам эльф подкинул мне роскошный подарок. Оставил часть своей татуировки на злате. Разумеется, я не могла упустить такой шанс. Собрав все свои силёнки, я дотянулась до рисунка и впитала его. Вкусняшка. Вот теперь я готова всем мстить. Эльфу так и быть не стану. Хотя после этого случая он присматривался ко мне ещё пристальнее. К тому же начал домогаться моей хозяйке, чем немало раздражал. Рановато я вычеркнула его из списков. Он явно был третьим лишним в наших отношениях со Златой. Так что я копила силы, понемногу вытягивая их у хозяйки. Она всё равно не сможет ими нормально распорядиться, а мне действительно нужно. И, как выяснилось, отъедалась не зря. На нас напали. Из-за гадкого эльфа, между прочим. Но Злата и сама хороша. Влезла в заварушку со своими недоспособностями. Пришлось спасать. А что делать? Она, конечно, бестолочно хорошая. И меня любит. Мы с ней в последнее время р а з л и вода. «Даже мстить перехотелось. о б и д ч и к и с т а р ы х и давно сами померли. Я большинство своих и не вспомню. Да я и сумка, и прекрасно. Зачем мне это очеловечивание?» А потом на нас снова напали. Конечно же, опять из-за гадкого эльфа. И я не сумела вмешаться. Оставалось с досадой наблюдать, как нас тащат в неизвестном направлении и готовят какую-то каверзу. И люди-то все знакомые. Видно, никому нельзя доверять». Конечно же, опять пришлось всех спасать, хотя Эльф снова всё испортил. Я уже почти решилась захватить другого одарённого и попробовать стать человеком, как этот ушастый мерзавец опять в лес. И чего, спрашивается, Злата в нём нашла? Ещё. И Валарию меня брать не хочет. Уже перед самым отъездом у нас состоялся разговор. Эльф подхватил меня за ручку и унёс подальше. Последний кусок татуировки соединил его пальцы со мной. «Что ты такое?» — спросил эльф, пытаясь воздействовать на меня. — Наивный. Подобные трюки действуют только на людей. Я же существо куда более сложное. — Отвечай. Ты же понимаешь, что иначе я тебя уничтожу. — Напугал, напугал. Да его з л а д к о бросит, если со мной что-то случится. Я буквально раздулась от осознания собственной важности. — Предлагаю договор. Если ты идёшь на контакт, я тебя оставляю и беру Валарию при условии полной безопасности и подчинения, — выдал э л ь Кому подчиняться ему, что ли? Хотя бы з л а т я Видимо, я так громко и возмущённо думала, что Ушастый всё-таки уловил мои мысли. Ты ведь привязалась к ней, так? Я тоже её люблю. Видишь, у нас есть что-то общее. нашёл, как к нам примазаться. Я могу уничтожить твою суть. А как сумка ты останешься? Серьёзно, продолжил эльф. И тут я немного прониклась. Правда, может? «Но ты дважды нам помогла, так что я хочу сначала понять, реально ли с тобой договориться». «Я задумалась». «Договориться т о реально, а надо?» «Не думай, эльф, что ты начал мне нравиться, но исключительно ради Златы, и показала ему свою тяжкую жизнь, полную одиночества и надежды». «Я поставлю на тебя магические ограничения. Ты не сможешь захватить ничей разум и вообще никого захватить, но если придётся, сумеешь защитить Злату, но вредить ей не сможешь». — Да я бы и не стала. — Значит, договорились, — решил за нас всех эльф. — Всё-таки он очень наглый, злайте над ним работать и работать. — Зато поедешь с нами в Аларию — мир посмотришь, — приговаривал эльф, накладывая на меня сковывающие чары. Мне ужасно недоставало зубов, так бы и цапнуло. — Ну вот, — эльф успешно убрал руку, которую моими стараниями жгло и кололо. — Ты стала лучше, чем раньше, поверь. — Ох, эльф, когда-нибудь я до тебя доберусь. Но сначала так и быть. Съездим в Аларию.